Глава 5. Первый прыжок. Наши казармы, как назвал Матвей, длинные одноэтажные здания, сложенные из крупных глиняных кирпичей, располагались возле внешней стены, отделенной от нее только широкой дорогой по всему кругу, то есть к квадрату, опоясывающей лоскут. Кроме нашей пары только что созданных отрядов, занявших одну здоровенную комнату с надоевшими мне уже за последнее время двухъярусными кроватями, Здесь проживало еще четыре раза по столько же народу, всего около 300 человек. Так называемый «центральный», он же «пятый кулак», где каждая пара отрядов из имеющегося десятка именовалась «пальцем». Мы со второй половиной предземцев, попавших под начало к Ефиму, звались «средним пальцем». Всего же таких кулаков и казарм на внешней стороне красного треугольника Великого дома Эрдрам Имелось аж девять штук, как и ворот в стене, если не считать угловые калитки. Возле одних, соответственно, тоже центральных, и находился наш длинный барак. Тут же рядом имелись столовая, прачечная, командирский дом, штаб кулака, кузня, госпиталь, склад оружейный и еще несколько хозяйственных построек, про назначение которых Матвей не успел нам пока рассказать. Целый маленький городок, обнесенный дощатым забором. В нашем отряде, получившем с подачи Матвея гордое имя «Идущие», было ровно три десятка воинов-охотников, если не считать командира. Пятнадцать нас-предзов и столько же местных избывших пустышек, переведенных в безымянные воли лордов, отобравших их в свое время для обучения в специальной школе. Каждый великий дом имел их по несколько штук. В смысле школ, где учили не грамоте, счету и прочему, а только оружному бою, охоте на всякого зверя, И храбрости. Как назвал это Матвей архейская лестница воина. В полисе каждый мальчик-пустышка с раннего детства мечтает о том, что его отберут в безымянные. В муравьиных бригадах, не говоря уже о всех прочих работах на лоскуте, безопаснее, чем ходить с собирателем или добытчиком. Но первое твоя вечная доля, а второе шанс попасть в вольные. Либо как бабы батрачишь до старости, либо пять лет в безымянных, и ты уже можешь повелевать своей судьбой сам. Хочешь, трудись дальше за справедливую плату на полис, копи деньги на выкуп родных, троерост, отмер, дом получше. Хочешь, переходи на порог, когда тот появится, и двигайся дальше, если считаешь, что на том лоскуте тебе больше понравится. Кстати, последний выбирает большинство отслуживших свой срок безымянных. Внутренний город и так полон вольных, живущих там семьями многие поколения. А продолжать ходить за добычей в походы желают не все. Да и доля, что лорды арха забирают себе даже с вольных, считается высокой. Мол, в других полисах можно тем же самым заниматься с куда большим прибытком. Вот и бегут ветераны. Только лордам на это плевать. Чего-чего, а -чего народу в Великом Архе с избытком. Пустота плодится, как кролики». Им за каждого дожившего до семи оборотов мальца выдаётся изумрудная марка. Огромные деньги с точки зрения бедноты. А на самом же деле совсем небольшие. Матвей, пока ехали, объяснил, как примерно переводить для себя благородный цвет на наши предземские деньги. Изумрудная марка, она же зелёная, зелень, зелёнка, это где-то десяток серебряных. Сапфировая марка, она же ледяная, льдинка, ледянка и синька, Примерно один золотой. Ну и кровь, как в народе зовут самую дорогую монету. Она же кровавая или красная марка, и рубиновая, если по-правильному, тянет аж на десяток золотых. Но то все сейчас для нас так, чтобы знать чисто. В руках кровь подержать, как льдинку или даже зеленку, в ближайшее время едва ли получится. Наши жалования — 50 агатовых грошей в месяц, коих даже на изумрудную марку нужно в два раза больше. За чернуху, как называют эти мелкие и темные, словно измазанные сажей монетки, что-то путное купить невозможно. В ходу гроши только во внешнем городе. Впрочем, тратить те крохи не обязательно. Кормят нас, как и поэт, за так. Одежда, оружие, крыши над головой — все казенное. По утру вторым днем после завтрака как раз ходили на склад. Подбирать себе инструмент по руке и способностям топоры, луки, копья, ножи, арбалеты. Этого добра здесь в достатке. Себе взял копье с длинным широким навершием. Копья, как первое против любого зверя оружие, здесь положены всем. Небольшой топорик, какой удобно метнуть. Нож и лук. У меня теперь, как и у каждого прочего безымянного, есть своя собственная ниша с номерком в общей стойке отряда. Число 9 же, как и маленькая буковка «И», означающее «идущие», нарисовано несмываемой краской на всем, что я выбрал. Потеряешь в походе оружие, его стоимость вычтут из жалования. Сломать можно, но испорченное, будь добр, принеси с собой в полис. В общем, правил тут много, но постепенно запомню их все. Как и клички своих новых товарищей по отряду. Матвей не шутил. Безымянные из местных кое-пятеро отслужили уже по три года с большим рвением подошли к делу выбора наших новых имен. Каждому из нас пришлось вкратце рассказать о себе и озвучить ту кличку, что сам себе выбрал. Если старикам она нравилась, и народ считал ее подходящей кличку, оставляли. Если нет, как в случае с земградским богачом, на удачу назвавшимся любимцем судьбы, то давали другую, выбирая ее всей толпой. Так земградец, владевший в столице империи крупным доходным домом, Вместо любимца судьбы стал домовым. Его жена, в силу подогнанного по предземский потолок троероста, оставленная в добытчиках, в отличие от второй ехавшей с нами бабы, которую перевели в собиратели вместо послушницы уж не ведая от чего она так назвалась, сделалась домовихой. А трактирщик Кузьма, пожелавший так и звать с трактирщиком, стал по воле стариков просто чудиком. Эта кличка родилась в силу непонятого народом желания Кузи остаться добытчиком, имея всего по десятку долей в каждой ветви и совершенно не умея что драться, что общаться с оружием. Как сказал Глист, высокий, худой, безымянный из опытных местных, прикончить себя можно проще. Вот двое из наших, которых Матвей точно так же счел слабыми для работы добытчиками, возможностью перейти в собиратели воспользовались, не задумываясь с небольшими долями лезть в бой смысла нет. Набрать их здесь сложно. На месячное жалование, если не тратить из него ни гроша на что-либо другое, можно купить только пару бобов. То есть за пять оборотов службы, без учета наградных, с которыми не угадаешь, можно поднять троерост всего-то на сотню с хвостом. Цель такая себе, но пустышки, попавшие в школу, выходят из нее лишь с тремя десятками долей на каждую ветвь. Это нижняя планка того, что сочли лорды годным для службы. Эти копят те крохи, что им платит знать, и тратят как раз в основном на бобы. Но то местные они, в отличие от Кузьмы, чудика драться умеют, рвутся в добытчики как раз за удвоенным жалованием. Собирателю в месяц на один боб хватит лишь тех грошей, что им выдают. Глупый пресс же, полезший на землю с плохим троеростом, в понимании глиста и других стариков должен думать не о возвышении, а о сохранении жизни. Местные, как я успел заметить, и вообще очень плохо относятся к предзам, что вступили на путь, не имея хороших долей. Правда, это работает и в обратную сторону. Те из нас, кто поднял тройрост в прошлом поясе к заветным трем сотням по ветви, местные уважают премного. Ни ко мне, ни к Сипану, ни к Лиму по поводу наших самостоятельно выбранных кличек у стариков не возникло вопросов. Так теперь и зовемся — Метлака, Жемяка и Смертик. На удивление Сёпа не стал возмущаться, когда один крепкий мужик из отряда, рассказавший про себя вперед нас, попросил его кликать охотником. Тот полвека в походы ходил и бил самого разного зверя при много натарев в ремесле. Дядька сильный и опытный, хоть и без дара. Ему кличка подходит, но... Наверное, Сёпа хитрил, делая вид, что придуманная Лимом метла ему не по нраву. Ну а в целом же в нашем отряде кого теперь только нет. Рыбак, конюх, шило, лавкач, жук, косой, бык. Всех сложно запомнить. Рыжий Эф просто рыжий отныне. Молчун с челкой и с дыркой в ухе. Точно так же молчун. Это все по язык подложил, когда старики не приняли выбранное самим дядькой низверженный. Уж для шутки дурацкой назвался тот так или просто дурак, я не знаю, но Сипан, на мой взгляд, точно спас шутника от совсем уж поганого прозвища. Местные хоть и сильно уступают нам в троеросте, а ребята суровые, никому спуску не дадут. Барон Рысин, он попробовал сходу поставить смердов на место, но тотчас получил от Ефима затрещину и минутное поучение на тему «в отряде все равны, и только командир может затыкать рты кулаком или словом». А придумывать новичкам прозвище «священное право старичков», пусть те по возрасту и годятся кому-то во внуки. Теперь Рысин вместо желаемого барона именуется унизительным с его точки зрения «рыся». Мы же следующим утром узнали, что плеть, которую Сёпа уже испытал на себе в первый вечер, используется только в исключительных случаях. Избивших ночью троих стариков безымянных из своего отряда барона с товарищами, оштрафовали на месячное жалование и заставили вместо служек-пустышек Убираться до конца этой седмицы в нужниках всей казармы. Плеть — это раны, и зачастую их нужно лечить что-либо дорого, либо долго. Куда выгоднее и больнее для провинившихся наказать их подобной работой. Как-никак, кулак — это три сотни человек, и у каждого задница. В занимающих отдельное здание нужниках очень есть чем заняться. А еще мы отныне все меченые. Третьим днём проклеймили всех раскалённым железом. На предплечье теперь носим дату, когда начали службу, и красивую с завитушками «Д», означающую, что безымянно относится к дому «Эрдрам». Выйдет службы срок, лекарь сведёт. Зато сразу всем видно, что ты безымянный. Пустота свою метку имеет. У них просто буква, без чисел. За знатного здесь себя будет выдать непросто, даже если волосы покрасишь и рожу набелишь. Хотя рукава у них длинная. Хорошо бы с закатного возгорья начать. Там на голых холмах и просматривается все неплохо, и зверья сильно жуткого нет. Мне великостей больше нравится. Сложно, да. Зворы ходят, бизоны кочуют. Гиены стаями, зато все как на ладони, и из засады никто крупный не кинется. Все по-честному там, сила на силу. Да уж, все равно где, лишь бы не в гнилые болото закинуло. — И не в лес великанов. — А, и не в край ста озер. Разговор ведут Глист с другим местным из старых по кличке Медведушка. Сейчас будет скачок. На рассвете, они небо уже начинает сереть, лоскут прыгнет на новое место, и народ, что весь вечер в казарме гадал, куда выкинет нас, продолжает гадать, и здесь, на стене. Ведь земля велика, чего только здесь нет». Каждый раз ты не знаешь, где окажешься с новой седмицей. Миг другой, и увидим, что выпало. В руках копья, на спинах луки и арбалеты со стрелами. Может, так обернуться, что придется пустить нам оружие вход, едва лоскут прыгнет. Хорош уже новичков пугать! затыкает Матвей Болтунов. В гиблую чащу раз сто оборотов заносит. А все остальные места нам по силам всем отрядом стоим на стене, дожидаясь рассвета. Чуть правее сгрудились вокруг своего командира вступившие, как зовутся теперь наши спутники из второй половины предземцев. Мы с ребятами Ефима на пару не просто центральный палец, но и главная ударная мощь кулака. Хотя бы один человек с боевым даром есть в каждом отряде, но в наших таких сразу двое и трое. И, конечно же, ростом мы сильно впереди остальных». Предзов в кулаке, кроме нас и наших старших, больше нет. Дом Эрдрам в крайний раз выигрывал торг за вступивших на путь 7 оборотов назад. Из тех 44 человек в живых нынче осталось 12, и то про троих нет уверенности, ибо ушли в другой полис. Из девяти же, решивших не покидать арх, четверо вольными гражданами осели во внутреннем городе, где заняты своим прежним ремеслом. И только пятеро как Матвей и Ефим возглавляют отряды добытчиков. В общем, из пяти ветеранов предза вдвое с нами, а еще трое раскиданы по другим кулакам. Получается, что наш сдвоенный палец самый сильный во всех кулаках Великого дома Эрдрам. Но превосходим мы лишь других безымянных. Собранные из вольных отрядов, каких по одному имеется при каждых воротах, нам в росте и в числе одаренных не уступают, а уж как в опыте превосходят прознатных и вовсе молчу. Когда Матвей рассказал, что из наших центральных ворот в походы выходят собранные целиком из одних только лордов отряда, я даже не сразу поверил. Думал, шутит. Но нет. В каждом из великих домов есть четыре таких, что посменно отправляются на землю за самой опасной добычей. Отыщись, где хозяин леса или царь зверей, как здесь называют совсем уж древних чудовищ, или крупная стая матерых хищников — Знать, никогда не упускающие случай показать, кто здесь истинные охотники-воины, сразу же забирает себе эту цель. И сейчас один такой отряд лордов уже наготове. Вон стоят на участке стены, что проходит над створками ворот, как и мы ждут рассвета. Называются эти конкретные знатные рожи повелители крови. Если будет куда выходить, они выйдут первыми. «Прыгаем!» На мгновение опередив возглас Матвея, по глазам бьет яркая вспышка. Две секунды, и возвращающееся зрение постепенно открывает детали представшей перед нами картины. «Кто заказывал великую степь?» Да уж, слово «великая» здесь подходит как нельзя лучше. Раскинувшемуся перед нами зеленому простору конца крайне видно. Впечатляющее зрелище и совсем ведь не похоже на травяное море предземья. Там трава высоченная, здесь, по крайней мере, на ближней к нам части, которую могу разглядеть во всех подробностях, короткая, едва ли мне до колена дойдет. Ну и цвет совершенно не тот. Может, ранней весной родина хортов имеет точно такой же ярко-зеленый окрас, но передо мной она предстала в свое время в желто-сером обличии. Можно было бы предположить, что это первая свежая травка, которая вылезла из влажной земли после только что сошедшего снега. Но тут уже настолько тепло, что вовсю пахнет летом. Причина свежести молодой травки в другом — та просто не успевает вырастать. Ее лопают едва она успевает всходить. Лопают прямо сейчас. Всего в сотни шагов от стены начинается стадо каких-то огромных мохнатых быков. Начинается и не заканчивается. Их тут тысячи. Десятки тысяч. А может и больше. Непрестанно колышущаяся коричневая река в ширину разлилась на версту, а длины же в ней? Нет, краев слева, справа не видно. Неторопливо бредут мимо полиса, выщипывая на ходу свежую травку под корень. «Вот это добычи! Просто бей, не хочу!» Среди и так крупных быков тут и там возвышаются ну просто огромные особи. Вон, топает вдалеке живой холм размером с двухэтажный дом. А правее верстой идет зверь еще больших размеров, не иначе хозяин леса, то есть степи. Хотя зачем хозяевам, лишенным возможности плодиться, находиться при стаде? Просто эти мохнатые звери изначально не маленькие. Вот и выглядит старый зверь настоящим чудовищем правда, чудище — это не только размер. Ближе к нам, прямо за каналом, в страхе, ну а может быть удивление выступает причиной странного поведения хищников, крутятся на месте несколько десятков по-настоящему жутких существ. Здоровенные головы с вытянутыми вперед зубастыми пастями удерживают толстенные шеи, переходящие в туловище необычной формы. Широкие спереди и более узкие сзади — Твари — нечто среднее между волками и львами. Передние мощные лапы вдвое длиннее задних коротких. Похоже, лоскут при прыжке накрыл часть их стаи, и звери никак не поймут, что случилось. Гиенами лорды займутся. Наше дело бизоны. Спускаемся. Сегодня оборонять стены без надобности. Вслед за озвучившим нашу задачу Матвеем двигаем к лестнице. Другие отряды тоже начинают спускаться. «Значит, бизоны. А хищники — это гиены. Понятно. Сегодня нам далеко идти не придется, добыча под носом. Как брать ее только?» «Хэх, удачно скакнули!» «И не говори прямо к стаду!» «И стадо же прикроет отзворов! На той стороне увидел пару выходов, но с нашей нет вроде!» По довольным лицам безымянных из местных понятно, что нам повезло. Внизу у ворот уже очередь, Первыми стоит отряд знатных. Сейчас лорды одеты попроще, и ярких красных цветов нет как нет. Чудные прически распущены. Крашеные волосы убраны под шлемы, обтянутые серой с темными пятнами тканью, чтобы металл не блестел. Штаны и рубахи того же окраса. В руках копья, на поясах топоры. Луки с колчанами отданы слугам. Пойдут лорды пешими. Оседланные на всякий случай лошади отведены в сторону. Здесь они не нужны. А у нас их и нет. Кони — привилегия знати. «Арбалеты, луки скидайте», — приказывает Матвей. «Сегодня они не понадобятся. Пустота отнесет в оружейную. «И то верно. Настолько крупную дичь стрелой и даже болтом в упор не свалить. Ну, тут если только в глаз, это оружие будет только помехой». «Не потеряется?» С опаской спросил Рыжий Эв, скинув со спины арбалет и колчан. «Нет», — успокоил Матвей. «А если да, это не твоя проблема. Деньгой не тебя накажут». Все. Подъемные ворота перестали трещать, как и цепь звенеть. Мост опущен. Повелители крови тотчас рванули вперед быстрым шагом. «Мы следующие». «Обождем малость, дадим господам разобраться с гиенами», — объясняет Матвей и добавляет, повернувшись к нам, с Сёпой. «Дар не тратим без повода. Только если совсем уж прижмёт, или шибко старый зверь попадётся, работаем копьями». Мы с отрядом Ефима выходим на мост и останавливаемся друг рядом с другом. Я в первом ряду с Лимом и Сёпой. Тут же Глист, Бровь и неуступающий кожемяки в и Медведушка. «Старики безымянные будут нас прикрывать». Матвей загодя объяснил, что оберегать одаренных в походах — главная задача отряда. Никакая добыча не стоит потери кого-то из нас. Мне такой подход нравится. На ловца и зверь бежит, — улыбается Глист, глядя на бросившихся к отряду знать гиен. В только взрослые особи. Молодняк, видно, остался на замещенной лоскутом части степи. Прилично уступающие гиенам в размерах двуногие, ошибочно представляются хищником лёгкой добычей. Шок от появления рядом стены и канала прошёл. Или охотничий азарт просто сильнее всех прочих чувств. Массивный, гривастый вожак мчится первым. Ноги разной длины делают его бег необычным. Зверь трусит, словно в развалочку. «Хорош!» — завистливо вздыхает Глист. На такого не жалко и чуть дара слить». И он прав. Выступающий немного вперед лорд вскидывает пустую руку. Та вдруг резко удлиняется, превращаясь в подобие пятисаженного копья, и пробивает грудь зверя. Хищник падает замертво, а рука одаренного уже прежней длины. Ничего так способность. Сейчас тебе ран свое облако кинет и тупо затыкают вялых. Коренастый сутулый бровь, получивший свое название за густые черные брови, что срослись у волосатого дядьки в одну, знал, о чем говорил. Видать, за свои годы службы хорошо изучил все четыре отряда великого дома Эрдрам. Не успели гиены вплотную приблизиться к растянувшимся в цепь охотникам, как один из лордов задействовал дар, и навстречу хищникам поползло мерцающее серое облако в меру прозрачное, чтобы заметить, как влетающие в него звери тотчас замедляются. «Мощная штука», — сообщает Сипану Глист. «Но пустить можно только, если по ветру идешь. Иначе своих накроет и капзда празднику». Попавшие в облако гиены выходят из него, уже не выбегают, какими-то сонными. Движения хищников вялые. Тут больше тратить дар незачем уж точно не уступающие нам в троеросте лорды, берутся за копья. Точные резкие и выпады разят неспособных сопротивляться гиен. «Стая — все!» Дальше только вскрывать туши и шинковать сердца. Но этим уже займутся особые слуги знати, что пойдут по следам хозяев чуть позже. «Выступаем! Наше направление прямо!» — командует Матвей. И тут же ему вторит Ефим. «Под копыта не лезть!» Работаем осторожно, если что, текаем корву. Сходим с моста и, растягиваясь на ходу цепью, направляемся к продолжающему, как ни в чем не бывало, неторопливо брести мимо полиса, стаду бизонов. Слева глист, за ним лим, справа бровь медведушка. по Матвей отодвинул чуть в сторону, чтобы, как он сказал, было от вас больше пользы. Сам же наш командир идет в центре, а мы, предзаиместные, расставлены через одного. Это загаде обговорено. Опыт с силой соседствует. У вступивших в Ефима все так же. «Бегают они не особо проворно. Если на нас попрут, дергать в каналы по веревкам наверх, вода их задержит. Отступят, слезать и по новой все. Работы нам тут на весь день». Глядя на бескрайние стадо, скорее подумаешь, что не надене на всю седмицу. Но кто его знает, как поведут себя эти мохнатые, когда начнем тыкать им в бока копьями? Пока в поведении ближних зверей незаметно тревоги. Трава под копытами интересует их больше, чем приближающаяся сбоку мелкота с палками. Впрочем, сейчас устроят им проверку. Устремляю взгляд влево. Закончившие с гиенами лорды в паре сотен шагов от нас приближаются к стаду. Вот и первый удар. Не копьем. Разветвленная молния бьет по крайним бизонам, заставляя нескольких копытных упасть, а еще сотню сорваться с места галопом. В рядах мохнатых зверей вспыхивает очаг суеты, приводящий к череде столкновений и к давке. Но стадо столь великое, что волнение очень быстро заканчивается. Прочувствовавшие боль от удара на собственной шкуре бизоны просочились глубже в мычащую толпу рогачей, а пострадавшие пострадавший и непонимающе вертят огромными мордами. Цепь лордов подбирается ближе. Вижу огненный шар, но это последнее, что успеваю заметить. Мы уцели. Матвей начинает командовать. Выбираем себе зверя! Бьем на три, метить в шею, выдернуть копье и назад. Раз, два. С криком Три дружно ускоряемся всем отрядом. Из короткого разбега бьем копьями тех бизонов, которых приметили пары мгновений назад. Часть зверей успевает отпрянуть, часть повернуться рогами к опасности, но большинство ударов достигает цели. Длинные наконечники копий входят в плоть, пробивая прочную шкуру. Кто как, а я, наплевав на советы Матвея, всадил острие свои пики в большой бычий глаз. С моей ловкостью да не попасть! Бизон сразу рухнул я еле успел выдернуть из рана оружие. Несколько быстрых шагов назад, и только теперь принимаю решение. Мчаться к Орву смысла нет. Стадо непуганных громадин отпрянуло краем, где мы на него налетели, и все. Бесчисленные рогачи идут дальше, косясь на нас и на трупы собратьев. Подранки, каких среди целей атаки значительно больше, уходят вглубь стада. Где-то там, в центре этой мохнатой реки, наверняка прячутся и самки с телятами. «Разбились по парам? Дальше работаем сами. Наражон не лезть!» И понятно, второй раз так легко подойти и ударить не выйдет. Зверь отныне ученый. Алим с Глистом осторожно крадутся вперед. Меня же за собой манит бровь. Этот безымянный, хоть и не из былого отряда Матвея, но тоже из опытных, со вчерашнего дня трется рядом. Понимает мужик, что прикрывать одаренных мало того, что почетно, так еще и опасности меньше. Я ведь, коли припрёт кого хочешь, своими клинками срублю. Тут ещё неизвестно, кто кого защищать будет в паре. Как же всё поменялось. Больше звери взять малым трудом нам не светит. Для мохнатых громадин мы — не какая-то мелочь, а мелочь опасная. Нас встречают, повернувшись к двуногим рогатыми мордами с угрожающим блением. Теперь безнаказанно не пырнёшь, — сообщает мне Бровь. «Готовься текать! В этот раз будут гнать!» С двух сторон приближаемся к выбранному бычку покрупнее. Тот храпит через широченные ноздри, вот-вот кинется. Слева ли ему уже пыжится забодать еще более крупный бизон? Кожемяка проворнее. Краем глаза замечаю, как вдруг протыкает копьем шею зверя. Наш тоже уже обречен. Страха нет, кровь по жилам толкает азарт. Я шустрее этой туши в пять раз». До рва и стены за ним меньше сотни шагов. В любой миг могу сдернуть, и йокос два меня эти рогачи переростки догонят. Краем глаз замечаю, как надо мной пролетают два человека. Один сидит на спине у другого. Незнатные и не кто-то из наших. На безымянных всего кулака одежит другая, попроще. «Ребята из вольных», — поясняет Бровь, — «полетели крупняк валить». А ведь дело. Меня бы кто так прокатил. Подлететь к той громадине, что приметил еще на стене, и незримым клинком башку Чик? Но что есть, то есть, бровь замахивается на выбранного нами бизона. Тот бросается на него, опустив рогатую голову. Я подгадываю момент и бью сбоку в мохнатую шею. Доли решают. Тот китар, что некогда промышлял козлорогов в шипучке, едва ли бы смог пробить эту шкуру копьем. Китар нынешний и зуба на броню бы проткнул. «Как же приятно быть сильным!» Выдергиваю копье, избрызнувшей кровью раны, и добиваю бизона еще одним точным ударом. Бросаю быстрые взгляды по сторонам. Что слева, что справа, народ занят пляской с рогатой добычей. Возле наших отрядов точно так же ведут танец боя другие пальцы центрального кулака, а вот лордов и вольных не видно. Те куда-то ушли. То ли вклинились в стадо, то ли сместились подальше, чтобы нам не мешать. То есть это мы, слабаки, им мешаем. Впрочем, кто-кто, а я точно не самое слабое звено в длинной цепи добытчиков. Вернее, мы с бровью. Безымянный уже выманивает на себя следующего бизона. Вот йог! Сразу два рогача вознамерились забадать приставучую мелочь. Не обладающий моими долями охотник едва уворачивается от парной атаки. Тут пора бы помочь. С громким криком налетаю на одного из зверей. В шею бить неудобно, достаю копьем в брюхо. Это я орал громко? Нет. Вот мохнатый раненый бык кривет так кривет, и лед треснул. Коллективное терпение стада, ну или ближний к нам его части, лопнул, и подхватившее мычание собрата бизоны поперли на нас коричневой рогатой волной. Но теперь уже точно текаем. «Смертик!» Убросившегося ко мне брови на хвосте сидит один из тех двух первых быков. Безымянный хромает. Или подвернул ногу, или бык таки умудрился его достать. И он с такой ловкостью еще прикрывать меня думал. Похоже, Матвей нас расставил так, чтобы местных безымянных сберечь, а не предзам помочь. Мы же их, слабаков, превосходим на три головы. «В сторону!» Ну, хоть хватило мозгов исполнить приказ. Бровь отпрыгивает, и вылетевший из моего кулака незримый клинок входит зверю точнёхонько в лоб. Смерть мгновенная. Рухнувший бизон пашет землю рогами. Ну вот, пришлось дара чуть слить. Ну ничего, у меня ещё на десяток таких уколов хватит. Если быстро клинки призывать и так же быстро гасить, я свои секунды нормально растягиваю. Наверное, надо про это поведать Матвею, а то не уверен, что тот правильно понял мое объяснение. У многих одарённых, как у того же Сипана, к примеру, способность можно призвать лишь единожды в день. Усилился, и пошли три секунды, пока не закончится, И у вепрес с его яростью точно так было. Кстати, похожи их дары друг на друга. У могучесть мощней, но по времени действует меньше. А Бизона не только нас с бровью решили погнать. По всей линии соприкосновения, сколько мне ее видно, осознавшие, что от двуногих козявок исходит реальная опасность стада, пришло в движение. Рогатые волны с голким топотом катят на удирающих людей. Сипан с Лимом, как и все, бегут прочь вместе со своими напарниками. И охотники быстрее зверей. Командиры прекрасно знали, что делали, выбирая тактику боя. Мы отступаем, но паники нет. Где там бровь? Пора дергать отсюда. Ой, как же больно! Я падаю! Внезапно прилетевший удар выбил искры из глаз. Голова, по которой меня приложили чем-то твердым и тяжелым, немедленно пошла кругом. Земля приближается, врезаюсь лицом в траву. Если потеряю сознание, мне конец. Уже вижу копыта передних бизонов, под которыми я найду свою смерть. Но спасибо, крепь, мир не гаснет. Перекатываюсь рывком в сторону, уходя с пути мохнатой громадины. Вскакиваю, чтобы тут же снова упасть. Толчок в спину бросает меня под другого бизона. «Бровь! Эта тварь еще здесь! Хромота лишь притворство!» Безымянный специально пихнул меня в спину. Он же, видимо, обухом топора, уже снова засунутого за пояса, огрел меня по башке. Вот же кунье дерьмо! Втихаря решил прикончить меня чужими руками. Вернее, копытами и рогами. Рана, оставленных оружием на трупе, не будет, а свидетелей и тем более нет. В момент подлого удара наши все уже бежали к стене. «Что я этому выблюдку сделал?» Но раздумывать, как и любоваться сверкающими пятками брови несущегося корву, нет времени. Промелькнувшие только что мысли заняли долю мгновения. Первые бизоны уже пронеслись мимо, я внутри стада. Вокруг скачут мохнатые великаны. Направленные на меня рога приближаются, а до свободного от бизонов пространства десяток шагов преодолеть их мешают косматые туши. Взмах рукой! И незримый клинок заставляет трех ближних бизонов рухнуть с подрезанными ногами, едва не накрыв меня тушами. Я вовремя успел откатиться. Резко вскакиваю. Больше жалеть дар смысла нет. Только он и поможет. Бросаю копье, йог с ним с жалованием, из которого вычтут его стоимость, если потом не найду оружие. Выпускаю из обоих кулаков невидимые клинки на всю длину и размахивая руками, как обезумевший косарь, косами мчусь вперед. Кровь летит во все стороны. Вокруг падают разрубленные туши. Я, куница, скачу по мохнатым трупам. Оп! Удар чуть пониже спины отправляет в полет. Рок продрал ягодицу. Но ускорение на руку. Разваливаю надвое двух последних бизонов, загораживавших мне обзор, и стена, наконец, предстает перед взглядом. Прорвался. Дальше, напрочь не замечая раны, мчусь вперед со всех ног. Оторвался, кажись. Дорва уже всего ничего. В воде множество знакомых голов, но еще больше наших уже лезет наверх по веревочным лестницам, что сплошной бахромой скинутой вниз со стены. Со всего разбега прыгаю вперед головой в долгожданную воду. Три грибка и совсем не широкий ров позади. Берега с этой стороны нет. Хватаюсь за веревочные ступеньки. Надо мной по соседней лестнице торопливо поднимается бровь. «Врешь, не уйдешь, гад!» В несколько быстрых рывков белкой взлетаю на стену. «Стоять!» Схваченный за руку бровь пытается вывернуться из моей хватки. Мокрое запястье скользит. «Ты чего? Головой ударился?» «Я? Ударился? Ах ты, тварь!» «Да, рассяк, но на поясе нож, выхватываю его из ножен...» «Тише, смертик!» Сильные руки выламывают мою кисть. «Сё, Полин, Глист, все здесь». Возле брови медведушка примирительно растопырил свои здоровенные лапы. «Меня держит Матвей». «Ты что творишь, малый? Но, товарища поднимать руку и дома — последнее дело. Мы же сейчас хоть и стоим на стене, а по сути в походе. Объяснись, ты висишь на волоске. Наказание будет суровым». «Да он... он меня...» От нахлынувшего возмущения слова встали в горле. «Он ударил меня! Под копыто толкнул!» «Брехня! Его сшибли!» «Я пытался помочь, по башке приложила мальчишку. Но глаза его гляньте, он же ничего не соображает сейчас». Бровь уже успокоился. Голос выравнивается. Подлец понимает, что ничего доказать не смогу. «Это я брехун. Есть тут видящий, что проверяет ложь?» Испугался гад. «Дрогнули веки. Думал, наверняка обьет, а я взял и не помер. Не знал, кунь паршивый, что мой дар можно по частям пользовать». — Акстись, смертик, будут лорды такой ерундой заниматься. Склоки безымянных их не касаются. Извинись перед бровью и клекарю, у тебя вся нога в крови. Истечешь. Матвей отпустил меня, но стоит рядом, смотрит сурово. Неужели уроду все сейчас сойдет с рук? Малой бы брехать не стал. Это Сёпа. Китар не такой. А это уже лим, друзья верят. «Не здесь, Китаров. Еще раз услышу, пойдешь нужник драить». «Малой, рана, дрянь!» — заглядывает мне за спину Глист. «Ну, бывает, башкой приложился, показалось. Зачем оно, брови? Терять одаренного. Мы же в одном отряде. Твоя смерть для всех плохо». Мир снова начинает тускнеть. «Кровь уходит, а вместе с ней сила и жизнь. Не буду я извиняться». Пусть лучше упаду здесь, а дальше... Дальше придумаю, как расквитаться с уродом. — Здорово, Матвей! Раздавшийся голос доносится откуда-то сверху. Поднимаю глаза. На стену спускаются двое. Я видел их в небе, те самые вольные, что пролетали над нами. — Привет, Хамахан! Будь здрав и ты, Коба! Старшина пожимает руки, вставшим на ноги одаренным. «У нас тут беда небольшая. Без обид. Поболтаем чуть позже». «Да какие обиды!» — отмахивается коренастый мужик, только что слезший со спины высокого широкоплечего летуна. «Ох, шустрый пацан!» — переводит он на меня взгляд. «Нам бы тоже такой в отряде пригодился. Лечите скорее! Так мчал, ух, так рубил! Замечательный дар!» Тут я уже поплыл окончательно. Ноги подкашиваются. Спасибо, что подхватил кто-то. А крысу бы заломать лучше. Иж стоит, зенки пялит. Сверху-то оно хорошо все видно. Товарища из-под тишка бить. Ай-яй-яй. Настоящий сын шакала, однако...